В доме пахло чем-то чужим, но определить запах Андрей не смог. Двери на кухню и в его комнату были раскрыты, они поднялись на второй этаж. На площадке перед дверями мелом было грубо нарисовано очертания человеческой фигуры. — Не наступите, — сказал Вревский. — Что это? — Здесь была найдена госпожа Броницкая. — Кто? — Глафера Станиславовна.